И Васильских татар. Это народ честный и трезвый. Чернорабочие, крючники, перевозчики тоже больше из татар. Заволокло месяц тучками, и темно-синяя ночь раскинула свою пелену над сонной землей. С каждой минутой один за другим тухнут огни на земле и стихает городской шум. Реже и реже стучат где-нибудь в отдаленье пролетки с запоздалыми седаками. Слышней и слышней раздаются тоскливые напевы караульных татар и глухие удары их дубинок о мостовую. С реки долетают сдержанные клики, скрип дерева, ляск железных цепей, то разводят мост на оке для опробска судов. С городской горы порой раздаются редкие, заунывные удары колоколов. То церковные сторожа оповещают попа с прихожанами, что недаром с них деньги берут. Исправно караулят от воров церковь божью. Грустно склонив голову, сидит Флор Гаврилов на ступеньке крыльца. С каждой минутой растет его беспокойство. И дума мрачнее и мрачнее. «А что знаком? Как нынешний год на ярмарке? Ночным временем пошаливают?» Немного помолчав, спросил он у татарина. Помолчал немного и татарин, а потом сквозь зубы, лениво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 Кузьмодемьянка – толстая палка с сучками из можжевельника. Их делают около Приволжского города Казмодемьянска, отчего и зовутся они Кузьмодемьянками. Пела на том, как всесильный Аллах сотворил ее красным яхонтом, наградил лицом крошелуны, алыми ланитами, что горят рубинами, бровью ночи черней, взором огненным. Перевод одной татарской песни. Не понимал смысла татарской песни Флор Гаврилов.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 и тоже очень напо вас беспокоился кто такой спросил дмитрий петрович входя уже в дверь гостиницы меркулов никита федорович сказал приказчик меркулов радостно воскликнул веденеев и бегом пустился по лестнице Семнадцатый, говоришь крикнул он остававшемуся внизу флору гаврилову так точно семнадцатый только теперь надо полагать спать шлегли долго взад и вперед сновал никита федорович по комнате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 Не женатый не женись, а женатый разженись. Эк, что вы думали? Я бы в такую веру ни за что не пошел. Налези не жениться. Да разве это можно? И опять начинает думать про невесту. Но вдруг ни с того ни с сего восстанет перед ним величавый образ Марии Ивановны. И чувствует он невольное влечение к этой женщине и к ее таинственной вере. Вдруг распахнулась дверь и весь облепленный грязью и глиной влетел Дмитрий Петрович.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 Безобразники, пьяницы, черт бы вас побрал, ночи на вас нет, ишь, разорались беспутные, проспаться не дадут. Неистово охрипшим голосом кричал спросоня какой-то сильно должно быть подгулявший купчина. Ай, -вай мир да это зи никак невозможно, да это зи ни на что не похоже. Резким, гортанным голосом, судорожно кашляя и тоже колотя в дверь рукой с другой стороны, кричал какой-то жидок.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 Не то бы быть тебе, голубчику, праздника. «Да кто торговал-то?» спросил Меркулов. «Смолокоров», — сказал Дмитрий Петрович. «Марк Данилович Смолокоров. Я же ему и сказал, что цены на тюлень должны повыситься. Это еще было в начале ярманки. Арошин вздумал было поддеть его. Цен тогда еще никаких не было. А Орошину хотелось всего тюленя, что не есть его на Грибновской, в одни свои руки прибрать. Два рубля тридцать давал». «Два рубля тридцать!»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 Рублевка, за то, что исправно караулишь. А теперь возьми-ка ты мое платье, да утром пораньше почисти его хорошенько. Прощай, Никита сокровенный. Покойной ночи, приятного сна.